Глава 15 Старик сбавил шаг, только выйдя к реке. Остановился на краю высокого берега, неспешно окинул взглядом шуршащий на ветру тростник и, выклонящий к воде ветви, и только затем развернулся к учлуну. Но и после этого не заговорил с ним, а лишь молча на него глядел, заложив руки за спину. Самого же учлуна надолго не хватило. Украдкой, сглотнув ком в горле, он нерешительно спросил. «Господин Ганган -Ган Крау, у вас для меня новый приказ короля?» Старик чуть наклонил голову к одному плечу, к другому, а затем спросил сам. «А для чего он тебе? Чтобы все снова сделать по-своему?» На этот раз учл он сглотнул, уже не таясь. Старика он до этого видел лишь дважды. Ему просто тыкнули однажды в его сторону бокалом вина. «Вон, видишь старого хрена? Одна из ветвей королевского рода, сиятельство даже. Только третий десяток лет его в столицу не пускают. Говорят, слишком умный оказался». Тогда он, молодой дурак, даже не подумал спросить, а что такое слишком умный? «Теперь же приходится гадать. Одно ясно». Никто мелкой и слабой фигуре владетеля дома не будет давать пятое, предпоследнее звание в армии. Сердце колотилось в груди. Старик ждал ответа и говорить что-то было нужно. Учлон выдавил из себя осторожное. «Господин, я ничем не нарушил приказ короля. Ложь!» Голос старика резал так, словно он был одним из ступивших за предел и мог использовать волю для удара, разя ей не хуже клинка или умения меча. Учлун едва удержался от того, чтобы не дрогнуть, пока старик садил слова. «Только вчера вечером я покинул твой обоз. Если ты держал язык за зубами, как оно и было тебе приказано, то что это за рассказы о совместном ударе с домами мэра и Аргула? Ложь, наверное». Мгновение Учлун задумывался над тем, чтобы действительно солгать, но не решился. «Нет, не ложь. Я хотел, ты не хотел. Ты сделал. Ты рассказал о риольцах, домам, земель которых они и не должны были тронуть. Позвал их сюда. Но я решил прибрать к рукам немного драмовой славы. Где отряд мэра и аргула, умник? Не знаю. Они опоздали к стычке». Стычки? Старик покачал головой, с еще большей желчью спросил. «Опоздали». «Ладно. Они сами напросились. Важнее другое, сколько потерял ты». «Немного, господин Ганган. точнее. Учлун вздрогнул под взглядом старика, поспешил ответить. «Четверть солдат». «Мне что, щенок? Вернуться в лагерь и построить людей, чтобы узнать правду». «Треть». Старик покачал головой и вздохнул. «Сопляк. Ладно». С обозом нас догонит моя сотня, ими и возместим. Алтарь сохранил, я видел, что по идарам Ободренный учлун отмахнулся. Всего несколько человек, в основном бестолковых и наглых щенков из отряда кузни. Ну, той, куда сплавляют лишних. Учлун подавился словами. Старик же рванул ворт халата, словно он его душил. Сопляк. Ты что тут творил? Я же видел копию твоего приказа. Там ясно говорилось, чтобы ты берег и даров, и особенно берег и даров кузни. Они только прошли посвящение и толком ничего не умеют. Сколько из них погибло? Семь. Семь, да? А может и больше, да? Детей старых домов, которым родители хотели дать второй шанс занять достойное их место, да? уч он часто закивал: Да, да, я понимаю! «Если бы я победил, то мне бы простили эти мелкие потери. Так ведь еще не все окончено, господин. Я учту ошибки. Риольца не дойду до столицы». Замолчав, подавившись словами, Учлун сделал шаг назад под взглядом старика. Сделал шаг спиной к стремительной тени, которая неожиданно оказалась рядом и ударила его в затылок оголовьем меча. Идар, что приехал со стариком и до сих пор не снял капюшона, стоя над телом беспамятного учлона, негромко уточнил. «Я ведь верно понял вас, господин?» Старик медленно кивнул. «Да, слишком много ошибок, слишком своевольный. Даже накажи я его, не смогу ручаться, что он снова не решит сделать все по-своему. Не дойдут до столицы, надо же! Прямо решил нарушить приказ короля, и это его расточительность». Идар потыкал учелону на сапогом в бок. Я мог бы приглядывать за ним и вправлять ему мозги. Старик покачал головой. Нет. Лишь дело времени, когда и хор в нем начнет гнить. Не будем зря его терять. Придется здесь самому. Свежи его и окати водой. У меня появилось еще несколько вопросов, на которые я хочу получить правдивые ответы. На склоне холма рядами выстроились воины наших отрядов. Ниже, у его подножия кольцом замерли мы и дары. Замерли, выслушивая Гангана Крау, который, похоже, теперь и будет нашим командиром. Его Высочество, разобравшись в деталях дела, объявляет Хоуч Члуна в небрежии долгом перед королевством Скера, в ленности и глупости, в нарушении приказов его величества». Бихо едва слышно заметил. «Ага, сам король, видимо, плыл по реке и отрывался от королевских дел, чтобы разобраться с этим петухом. А затем приказал отчалить и плыть дальше. Вопли мешали». А Далио также так тихо шепнул. «Заткнись, умник, нашел время!» «Ты мне рот не затыкай! Это мой брат или отец, может быть, там погиб, а не...» А он медленно развернулся к Бихо, и тот тут же заткнулся под его взглядом. Больше не мешал слушать старика. В такое тяжелое для нашего королевства время, когда каждый из Идаров должен отдать все силы для победы над Риолом, Учлун предал Скера. Его ошибки привели к гибели множества храбрых воинов и сильных Идаров. Его высочество Лавой Умбрадо считает, что подобное сейчас может быть наказано лишь смертью. Я перевел взгляд с седого, но еще крепкого старика на бледного Учлуна, который стоял за его спиной. Точно в середине круга, который мы создали. Стоял, прикованный к двум столбам. Взгляд у него был какой-то... больной, что ли? Он словно не видел ни старика, ни нас, ни солдат. Учлун то и дело ронял голову на грудь и обвисал на цепях, не в силах стоять на ногах. Его чем-то поили? Но ведь яды не действуют на Эдаров, что получили хоть сколько-то прилично даров. Но ничем другим не объяснить то, как он выглядит. Скотав свиток, старик закончил. «Я, Ганган -ган Краул, властью, что вручил мне король Умбрада, приказываю осуществить казнь прохождением через мечи». Десять шагов ему понадобилось, чтобы выйти из круга, занять свое место в нашем кольце и скомандовать. И дары! Обнажить мечи! Я потянул клинок льдистой стали из ножен. На счет три, раз, два, три. Сотни призрачных мечей сорвались с клинков, метнулись вперед в центр нашего построения. К столбу и бывшему Хоу. Когда сияние клинков потухло, всеобщему взгляду открылся лежащий навзничь учлун. Его халат превратился в окровавленные лохмотья. Но он еще был жив, звенел цепями, пытаясь подняться. А вот от столбов остались лишь щепки, усеявшие все вокруг. Великий паладин! Таким его не взять, пусть призрачные мечи первого умения ударили разом. Ганган -ган Крау поднял руку, но прежде чем я успел толкнуть жар души к мечу, он воскликнул «Довольно!» «Диар, окончи его мучение! Раздвинув плечами наше кольцо, внутрь круга казни вошел тот и дар, что прискакал вместе с Ганганом Крау. И все так же в плаще и надвинутом на самые глаза капюшоне. Сделал те же десять шагов и замер над стонущим Учлуном. Быстрое, неуловимое движение, и Учлун захрипел, сжимая пальцы на пригвоздившем его к земле мече. Два удара сердца, и Учлун умер. Трудно жить, когда тебе пробили сердце сталью. Под всеобщими взглядами Диар укрыл на серой тряпкой, скрывая его застывшее лицо. Ганган -ган первым кинул меч в ножны, громко сообщил. «Служите преданно королевству Скера и его высочеству Лавою. Верно выполняйте его приказы. Только вместе мы победим Риол и заставим их умыться кровью». Напрягая горло, выкрикнул. «Хранители Схера нерушимы!» Как ни странно, но первым, кто понял, что от нас требуется, стали обычные солдаты на склоне позади нас. Они оглушительно заорали в десятке голосов. «Хранители схеры нерушимы!» «Смерть Риолу!» На этот раз мы орали вместе, воины и едары. «Смерть Риолу!» Ганган -ган медленно крутнулся на месте, словно заглядывая в глаза каждому из нас. Да, вы потерпели поражение и дары, но оно сделало вас лишь сильнее, не так ли? Кто-то рявкнул Да! Нас стало меньше, но это значит только, что нам нужно действовать осторожнее и умней. Мы будем преследовать Риольцев днем и ночью. Будем защищать земли скера от их мечей и их кровавых ритуалов. Вы со мной. На этот раз орали уже многие дары. Да! и злой шепот биха буквально резал слух после их хора куда бы мы делись отсюда не думаю что старикова услышал но следующее о чем он сказал было как раз об этом уверен впереди нас ждет победа мы загоним реольцев в ловушку где их уже ждут воины короля уничтожим и тогда король щедро вас вознаградит все вы отправитесь домой Я привез с собой приказ короля, который дарует вам три месяца отдыха дома после вашей победы. Смерть Риолу! Признаюсь, в этот раз я орал едва ли не громче всех. Уже почти ночью, когда я раздумывал, сходить ли в кусты перед сном или ложиться так, из темноты вынырнул Криот. Ну, как вынырнул. Для других, возможно, так и было, но не для меня, который всю эту темень не замечал. Нагнулся ко мне и одними губами шепнул. «Господин, мне нужно вам кое-что рассказать». Я кивнул, поднялся с лежака из веток. Вот все и решилось само. Сначала в кусты, слушать рассказы. Правда, сначала я не поверил тому, что услышал. Наглый решил раскопать тело у члуна? Я с силой провел рукой по лицу, сквозь пальцы простонал. «Как мне повезло, что ты его остановил». «Куда только смотрит Кодик!» Сбоку раздался его голос. «Куда-куда?» «Как и все, господин, в миску с кашей». Ощутив на себе мой взгляд, Кодик поспешил оправдаться. Да и не остановил его никто. Это он сам прибежал и повинился, что могилу разрыл. Я покачал головой. «Вот же!» Криот жестом остановил меня. «Погодите ругаться, господин. Идите за мной». Спустя десять минут я стоял над разрытой могилой. Сейчас, господин, мы его плащом укроем, да чуть огня разожжем. Я глухо буркнул Не нужно, главное, я и так вижу. Оно было в том, что в теле учлуна не оставалось крови. Но не так, как происходит с мертвым телом, когда оно истекает ею после смерти. Учлун был сух, как и любая жертва кровавого. И неважно, жница или воина. Заподозрить, что у нас действительно в окрестностях лагеря бродит риольский жнец, который разрыл могилу, аккуратно разрезал смертный балахон, осушил мертвое тело, а затем зарыл могилу обратно — безумие. И все же я уточнил. — Значит, ты разрыл могилу? — Разрыл, господин. И здесь все было точь-в-точь -точь так, как мы и закапывали днем. Я кивнул так значит, он еще и набился в копателе, чтобы потом не искать тело. Но из всего этого вывод только один. Идар в плаще – кровавый воин. А тьма под его капюшоном, похоже, действительно непроста, скрывает свет его глаз. Криот негромко поделился. «Я много путешествовал с владителем Нумера, молодой господин, и, должен сказать, не раз видел таких вот в плащах и в капюшонах средь жаркого дня». Болтали даже, что многие влиятельные великие дома заводят таких телохранителей для детей. Кодик кивнул. «Да». Тоже видал пару раз. Быстрые и сильные дары, которые на моих глазах превратили разбойников в кучу мяса. Креот покрутил рукой в воздухе. «Говорили, это те, кто уже не богат, но еще не скатился до осколков и скрывает свою принадлежность к домам на такой службе, сохраняя остатки гордости». «Но теперь я думаю, что Я закончил за него. «Это кровавые воины», — пожал плечами. «Что же, мне тоже тут в лагере намекали не раз, что тайной создания кровавых владеют все королевские дома. Он же на нашей стороне?» «Значит, пусть боятся реольца. Наглый тихо буркнул. «Этот вот в яме не очень похож на реольца. Но я уже шагнул прочь, отмахнулся. «Закопайте его. И проверьте наглого, не снял ли он чего с него». «Господин!» «Не хватало ему еще попасться с таким приметным добром. И сначала всыпьте ему от души за грабеж мертвых, а потом наградите». Наглый нерешительно спросил. «Господин, так может, одно к другому и того ничего не было? Не надо мне награды». Я повернулся к нему и покачал головой. «Надо, Эри, надо. Дом да ну справедлив». Каждый солдат знает, что глупость всегда наказывается, а верность и старания всегда награждаются. Пусть я уже отошел на 10 шагов, но ветер донес шепот Кодика. Чего застыл? Закапывай, грабитель могил. А следом тихий смех остальных. Не знаю, что там в голове у нашего нового командира, но этим утром и я, и Криот поднялись пораньше. Тренироваться и тренировать. Наглый вид имел помятый, но шевелился и не стонал. Когда с него и трех остальных начал лить пот, я решил, что хватит на сегодня. Жестом отозвал Криода в сторону, к берегу реки. «Ты что-нибудь слышал про секретную родовую технику нашего дома?» Он кивнул. «Да, господин». «Больше того, господин много лет назад за верную службу научил меня ей». И «Я до сих пор поражаюсь, как вы сумели освоить ее. Мне понадобилось на это больше полугода, да и сам господин помогал мне едва ли не каждый день». «Как помогал?» «Как помогал, господин?» «Да, рассказывай». Криот смерил меня странным взглядом, нерешительно промычал. М -м -м. «Чем сильнее дар, тем острее его чувства». Я спокойно кивнул, выслушивая объяснение из детства. Уверен, Криот повторяет его для дела». Когда же Идар познает путь меча до предела, становится клинком, то, находясь рядом с другим Идаром, может ощутить потоки жара души в его теле. Ваш отец следил и поправлял меня. А теперь своими словами опиши это умение. Господин, вы меня пугаете. Что за сложная проверка и что она должна проверить? Меня. Вас? Я пожал плечами. Да, меня. Что непонятного? Отец никогда не учил меня никакой техники. Все, что он мне передал, это тридцать шагов северной тропы и меч льда и света. Крет выпочил глаза, и я нетерпеливо повторил. Ну, рассказывай и показывай. Объяснения его звучали криво и многословно. Не скажешь даже, что когда-то он их выслушивал несколько месяцев подряд. Но одно я понял точно. Очень похоже. Очень. Но это не оно. Если только у этого умения не было нескольких ступеней, которые следовали друг за другом. Да, вращение жара души по телу. Туда можно заводить, туда нужно заводить, туда нельзя заводить. Но Криот мог усилить удар только один раз за прием, а потом начинал заново. Я же легко удерживал круговорот жара души и четыре, и шесть раз. И с учлуном даже намеревался шагнуть дальше. Криот, о котором я уже позабыл, восхищенно протянул, оглаживая срез дерева. Господин, Владитель мэра будет вами гордиться? Вот уж действительно кровь от крови. Умение само пробудилось в вас. Я заинтересованно переспросил. А что, так бывает? Есть такие истории. Крёд смутился. Ну, болтают разные. Особенно про королевский род. Они рано становятся клинками. Есть история про украденного наследника, который сам познал меч безжалостного солнца. Долго странствовал по королевству, и когда стал клинком, по этой примете его и узнали родители. Я постарался справиться с лицом и выпученными глазами. Сабио Атриус достаточно гонял меня по королевского рода, чтобы быть уверенным, не было в истории рода Умбрада никаких потерянных наследников. Вот уж бы небылицы ходят среди простолюдинов. «Хм, ничего себе!» «Нет, мне до него еще далеко». Криот с жаром не согласился. «Все придет, господин. Какие ваши годы? Тем более вы так упрямы и упорны. Едва рано зажила, а уже возобновили тренировки». От лагеря раздался крик. «Идары! Все Идары собраться Гангану Крау!» Мы с Криодом переглянулись. Да, войско вроде не пришло, но что-то явно намечается. Очень уж много нам вчера Ганган обещал Осталось решить. Он сейчас хочет видеть и даров домов, или криот, получивший на службе Дануда третий дар и ранг мечника, тоже должен туда двигаться. А кодик? Выясним.